«Человек в тельняшке». Рассказала я про Дашу и подумала, «Да чего же прилипчивая штука прозвище?» Помню, в школе я бы и не обернулась, если б меня кликнули по имени. Зато мгновенно реагировала на рыжую. На первом уроке в первом классе Вася обратился к учительнице. «Тетя, можно выйти?» И до десятого класса проучился под именем «Тетя». Худой и длинный Дима Был прочно поименован Аглоблей, а слава носил обидную, но заслуженную кличку Пуза, так как всегда таскал в баранки и грыз их во время уроков. Жаль, что филологи без особой охоты разрабатывают такую золотоносную жилу, ведь когда-то именно прозвища наших предков становились фамилиями, которые мы до сих пор носим. Вот уже седьмой год ребята в Упо между собой называют Чепурина тельняшкой, дружелюбной с симпатией, потому что подполковник, несмотря на свою отнюдь непоказную строгость, справедлив, умен и обладает превосходным чувством юмора. Иногда ребята попадаются, ⁇ Погоди, вот вызовет тебя тельняшка на ковер, а Чепурин тут как тут ⁇ Если он не в настроении, то может без всякого обезболивания снять сахальника стружку, но чаще делает вид, что не слышит. Тем более, что после юношеской службы на флоте всеми правдами и неправдами достает и носит свои любимые тельняшки. Чепурин ближайший друг и помощник Кажухова. В одном они похожи, как близнецы, и в другом антиподы. Оба до мозга костей пожарные. В высшей степени компетентны и лично храбры, но в отличие от Кажухова, который непримирим к малейшим, даже не очень существенным недостаткам, Чепурин относится к ним с иронией. У него вообще типично ироничный склад ума, допускающий терпимость и милосердие. Подобный ум, как мне кажется, лучше приспособлен к нашей неупорядоченной жизни вообще и к пожарной службе в частности. Идеального порядка все равно никогда не добьешься. А раз так, то держи в руках вожжи, не позволяй вылезать из оглоблей и закрывай глаза на мелочи. Там, где Кожухов беспощаден, чепурин строг. Кожухов строг, чепурин снисходителен. Кожухов поругивает, чепурин посмеивается. Если ослушаться Кожухова и думать не смей, то с Чипуриным можно иной раз чуточку поспорить. Словом, хотя ребята искренне уважают обоих, под началом Чепурина служить легче. Что касается меня, то я люблю и того, и другого, и если с Чепуриным общаюсь чаще, то лишь потому, что Кажухов едва ли не самый загруженный человек в городе. Сказать, что мы с Чепуриным дружны, было бы преувеличением, но явно и откровенно друг другу симпатизируем. И единственное, что нас удерживает от общения с семьями, это Васина щепетильность. Все-таки прямой начальник. Как бы кто-нибудь что-нибудь о чем-нибудь не подумал. Но в дедову библиотеку Чепурин наведывается частенько, а для деда, в отличие от Васи, субординация пройденный этап, тем более, что Чепурина дед знал еще мальчишкой и в люди выводил, когда тот после флота окончил пожарное училище, И явился на службу желторотым начальником караула. Чепурин значительно старше нас. Ему уже 45. Годы, когда по крышам лазать неохота, а если приходится, то безо всякого удовольствия, как посмеивается он. Я добавлю и частенько приходится, так как начальник штаба пожаротушения, доверяй, но проверяй любит своими глазами видеть, как работают его ребята — вверх растут или вниз. В городе Чепурин фигура известная. Не столько потому, что он в самом деле потушил немало пожаров и лично спас десятки людей, о чем мало кто знает, сколько потому, что попал на перо одному восторженному журналисту, который после большого пожара тиснул в газете на целую полосу очерк «Человек в тельняшке» с фотографией. Несмотря на то, что автор руководствовался лучшими намерениями, в очерке, помимо чистой правды, оказалось столько патоки, что Чепурин краснел, бледнел, хватался за голову и поклялся отныне не давать интервью ни за какие посулы. Я самонадеянно решила, что для меня он сделает исключение. Но какое там? Узнав, что я собиралась о нем написать, он ясно и недвусмысленно дал понять, что в ближайшие пять-десять лет будет сильно занят. А когда я обиделась, послал мне с Васей в подарок изящную игрушечную метлу. С легкой руки Димы я прослыла в УПО ведьмой. Но, как известно, у каждого мужчины, каким бы он ни казался совершенством, есть своя хелесова пята. Один тает от нежности, другой от похвал, третьему больше всего на свете хочется казаться сильным и так далее. Вот эту слабинку я и нащупала. Позвонила Чепурину. «Андрей Иванович, можете от меня не прятаться, больше приставать не буду». Вот умница обрадовала честное слово. «А почему вы не спрашиваете, что я придумала?» «Так-так, настороженно. Выкладывай». Я решила от начала до конца, без всяких купюр, процитировать человека в тельняшке. Вот тут-то Чепурин и всполошился. Боже, как он меня поносил. И ведьма, и шантажистка, и архивная мышь за мышь извинился, и музейный экспонат, и гангстер в юбке, и, выдохнувшись, сдался. Еще бы не сдаться. В очерке были такие перлы. От проницательного орлиного взгляда красивых черных глаз подполковника не ускользало ничего. Или вперед взывал он. Пожарный презирает опасность. Рукава к бою и еще самое главное. Вынося на руках миловидную но беспомощную женщину Чепурин бережно прижимал ее к себе. Ведь на ее месте, растроганно думал он, могла бы оказаться Моя жена и другие подобные красивости — одно лишь воспоминание, которых приводило Чепурина в ярость. Я положила руку на боевой устав и поклялась писать правду и только правду. Чепурин вспоминал, рассказывал, я стенографировала, прибавила то, что слышала от других и как заверил мой первый слушатель дед вроде ничего не наврала. «Разве что самую малость», — ухмыльнувшись, добавил он. «Пожарные у тебя меж собой разговаривают, но это, без всяких словечек. А в бою, Лёля, словечки — это важный элемент. Без них и команду не всякий поймет. Я к тому, что команда со словечками убедительней. До сердца и души доходит». Этот аргумент я с возмущением отвергла. «Моя благоверная в тот день отличилась дважды», — рассказывал Чепурин. «О том, что она брюки выгладила, тебе известно. А о другом ее преступлении знаю только я». Днем она позвонила, и черт дернул за язык, поинтересовалась, вовремя ли приду со службы. Ведь сто раз просил, умолял, предупреждал. «Никогда не задавай таких вопросов. Приметов уже нет». Обязательно проконетелишься до ночи и вернешься домой чумазой, как дьявол. Так что, когда будешь анализировать причины пожара, обязательно заклейми и этот звонок. Снова отвлекусь. Расшифровала я эти строки и представила себе Тамару Ильинишну, которая уложила девочек спать, а сама прилегла с книжкой в руках на тахту у телефона. «Ждать». Жена пожарного должна уметь ждать. Вот уже час, два, три часа назад муж должен был приехать домой, а его все нет. И раз он даже не звонит, значит нет такой возможности. Имея он хотя бы свободную минуту, обязательно бы позвонил, пошутил бы по поводу чепухи, полной чепухи, из-за которой застрял, и спросил бы, как прошел день у диверсанток. Так он называл дочерей. Завтра утром на работу, надо отдохнуть. Но Тамара Ильинишна знает, пока муж не приедет или хотя бы не позвонит, ей все равно не уснуть. Уж очень тревожно и бывает это самое. Полная чепуха. Я вспоминаю Денниса Смита, его пожарную команду номер 82. Вот что он писал. «Я нью-йоркский пожарный, один из храбрейших города, как именуют нас газеты. В Нью-Йорке живут около 8 миллионов человек, 12 тысяч из них — пожарные. Мы отличаемся от всех остальных людей, живущих и работающих в этом городе, от банкиров, служащих рекламных бюро, водителей грузовиков, секретарей, продавцов и покупателей». Для каждого из них есть большая вероятность, что после работы он возвратится домой на собственных ногах, пусть усталым, но целым и невредимым. Пожарный ни в чем не может быть уверен. Жена пожарного, целуя мужа перед уходом на работу, молит судьбу, чтобы он возвратился домой, чтобы ей не пришлось в отчаянии искать, на кого оставить ребенка, и, сломя голову, мчаться к мужу в больницу. При каждом звонке в дверь у нее замирает сердце, не начальник ли это пожарной команды, который пришел вместе с пастором и представителем профсоюза, чтобы сказать ей, каким хорошим, самоотверженным и храбрым человеком был ее муж. И еще я вспоминаю, как мама рассказывала, какой страх в войну она испытывала перед почтовым ящиком. Как тряслись у нее руки, когда она видела, что в ящике что-то лежит. Что там? Треугольник или конверт? Если треугольник и на нем папиной рукой написанный адрес, можно глубоко и свободно вздохнуть, успокоить бешено бьющееся сердце. А если конверт? Сколько подруг уже получили конверты с торжественно страшным, в боях за советскую родину, смертью храбрых. Я ловлю себя на том, что мне непреодолимо хочется снять трубку и набрать номер дежурного УПО. Где Вася? Почему он уже три часа не звонит? Вася не очень любит, когда я это делаю. Это мешает ему с Димой посмеиваться над Пашей, которого жена и теща пеленгуют непрерывно, как диспетчеры и самолет. Но на сей раз я не могу удержаться. «Выехали на проверки», — отвечает на мой вопрос дежурный прапорщик. «Ничего особенного, не беспокойтесь, Ольга Николаевна». «Знаем эти проверки. Врет, наверное. Вряд ли они помешали бы Васе пожелать спокойной ночи Бублику». «Все, работать за столом больше не смогу. Буду тупо смотреть в лист бумаги». Терзаться и ждать звонка. Сама себя завела. Бублик и дед уже спят. Переношу телефон поближе к ванной и принимаюсь за стирку. Ждать мужа — это не профессия, — иронизировал Чепурин. Жена пожарного должна прежде всего уметь стирать. Это вовсе не шутка. Обстирывать Васю — работа не из простых. Того, что я стираю, Ни одна прачечная не возьмет. Да и некогда в прачечную сдавать. Для выездов у Васи имеются три комплекта обмундирования, и два из них сейчас отмакают в ванне, в холодной воде. Помню, как все смеялись, когда шесть лет назад, став Васиной женой, я позорно провалила первый экзамен. Так выстирала гимнастерку и брюки, что от них отказалось бы уважающая себя пугала. Вася тогда тушил цех по восстановлению автопокрышек, и сажа, продукты сгорания резины, так въелись в одежду, что ее не только стирать, в руки брать было противно. А надо, на каждый пожар обмундирование не напасешься. Я, как всякая приготовишка на моем месте, Самоуверенно замочила одежду в горячей воде. А надо было только в холодной. Иначе сажа навеки вкипит в ткань, ничем потом не вытравишь. И не только замочить, но и в холодной же воде стирать. И не один раз в этом весь секрет. Невелико удовольствие, но у Васи оно еще меньше. Сажа, копоть пропитывают не только одежду, но проникают во все поры тела. И Васе приходится отмываться под холодным душем, дрожа, вопя и проклиная все пожары на земном шаре. Мало того, кажется, отмылся. Чуть не до крови ободрал себя мочалкой, оделся, сел за стол. Пахнет дымом. Помню, мы однажды из театра ушли. Соседи весь первый ад шмыгали носом, принюхиваясь, откуда тянет дымом и с крайней подозрительностью поглядывая в нашу сторону. Позвонил. Еще та проверка. Подвалы швейной фабрики тушили. Но голос бодрый, хотя и покашливает. Надышался, наверное. Тушить подвалы — самое гнусное дело. В них всегда задымление из-за плохой вентиляции. Все пожарные очень не любят работать в подвалах. Для того, чтобы отдать команду, За губник то и дело приходится вытаскивать, и в бронхи и легкие попадает столько всякой дряни, что за неделю не откашляешь. Ну, раз был подвал, утром Вася пойдет домой пешком. В троллейбусе не рискнет. А на душе легче. Все-таки позвонил, доложился. Дед говорит, привыкнешь. Телефон вашу сестру разбаловал. Жили ведь когда-то пожарные жены без всяких телефонов. Не знаю, может, привыкнул, а может и нет. За сутки у Васи иной раз бывает по 8-10 выездов. И далеко не все ложные. Рассказами Чипурина у меня заполнена целая общая тетрадь. И до и после большого пожара в жизни его было много приключений. И трагических и трагикомических, и просто забавных. Для меня их прелесть в том, что Андрей Иванович, как и многие, не боится над собой пошутить. Очень ценное качество, свидетельствующее не только о чувстве юмора, но и о том, что человек отлично знает себе цену. Андрей Иванович в молодости, по словам деда, был таким же, да и сейчас, несмотря на попаху, Неделю назад присвоили звание полковника. В нем сохранилось что-то озорное, мальчишеское. Ох, не сбиться бы мне на орлиный взгляд красивых черных глаз. Не могу удержаться от искушения. Вот несколько случаев. Мой первый пожар такой же постыдный, как у Гулина, только наоборот. Я тогда еще совсем зелененький был. Ремни скрипели, пылинки с лейтенантских погон сдувал. Ночью послала меня Нина Ивановна тушить выселенный дом. Подъезжаем, открытый пожар. Тушить можно по учебнику. Слава богу, думаю, первый экзамен сдам на пятерку. Выскакиваю, хочу дать команду. А изо рта вместо ясных и чеканных слов вырывается какое-то мычание. Все вижу, все понимаю а язык, как свинцовая чушка, стою и мычу. Парни опытные видят, что командир вырубился, сами развернулись, поставили насос на гидрант, полезли в окна и начали работать стволами. Смотрю я на них, ворочаю мозгами и прихожу к ужасному выводу. Я никому не нужен, я лишний, тушат без меня. Да ведь это анархия! Вопиющее нарушение тушить без указаний. А какие давать указания, если язык не ворочается? Но руки-ноги в порядке. Залезаю на высокий подоконник и свечу фонарем в окно. Пусть видят, что лейтенант еще жив и держит руку на пульсе. И меня действительно увидели. Но только приняли свет фонаря за непротушенный огонь. И как дали по мне из двух стволов, что я брык на землю в самую грязь. Но это что? Тут только свои ребята смеялись. Куда хуже был второй пожар. Горела пятиэтажка. Сил работало много. РТП был сам Савицкий. Приехал с торжественного вечера в полной парадной форме. Я же болтался в резерве около штаба и ждал ЦУ. Тут Савицкий сам решил посмотреть, как наверху работают. Взял чью-то боевку, сорвал с меня каску и водрузил мне на голову свою новенькую папаху. — Побереги, лейтенант! Я этаким павлином в папахе прохаживаюсь, горжусь оказанной честью, и вдруг команда — Чепурин с отделением на чердак! Поработали мы там на славу. Только спустился я вниз, грязный, будто меня в болото окунали. И в такой попахе, что не только брать в руки, смотреть было противно. Савицкий даже взвыл. «Так сберег, сукин сын! Разжалую! Расстрелять его из трех стволов!» Но это так, для смеху. А вот в нынешний Новый год один умелец с машиностроительного завода Елку своим детишкам соорудил на вертящейся подставке с подшипниками. И вот сидит он с женой в своей комнате за телевизором, а дети у елки скачут. И вдруг от этой самой подставки полетели искры. Елка начала гореть. Дети, одна девочка повзрослее была, проявила инициативу, набросили на елку скатерть. Та вспыхнула. И огонь пошел гулять по комнате. На крики выбежали родители, стали пытаться тушить, да поздновато. Квартира наполнилась дымом и заполыхала. Родители вывели на лестницу детей, вынесли, что попалось под руку. В таких случаях обычно под руку попадается самое ненужное барахло. И спохватились. Нет, Женьки, пятилетнего пострела. А ведь всех выводили, всех. Бросились обратно. Огонь вовсю бушует, не пройти. Но все равно рвались. Соседи силой удерживали. Через несколько минут пожарные приехали. Потушили быстро. Выгорела квартира до бетонной коробки. Все обыскали. Нет и следа Женькинова. Температура была высокая. «Как раз в это время я приехал. Вижу». Родители с ума сходят, да и пожарные головой паникли. Ребенок. Стоим мы в квартире, слова сказать не можем. Какие тут могут быть утешения? И вдруг открывается дверь, и всовывается Женька. Оказывается, он просто убежал на девятый этаж. Хвастаться, что у нас пожар. Ну, тут такое началось, что даже у меня старого волка комок застрял в горле. Родителям плевать, что все сгорело, с ревом обцеловывают своего мальчишку, а тот видит, что в центре внимания, и заважничал. Все, Ольга, на сегодня хватит, уходи, потому что я сейчас из твоего Васьки строганину делать буду. Хочешь знать за что? За потерю бдительности. Передразниваешь начальство, выставляй боевое охранение. А он не выставил проявил беспечность эротозейства. Проходит утром Кажухов по коридору и слышит собственные слова, которые вчера говорил на собрании. Некоторые товарищи стали действовать по принципу «Ой, что-то на работу потянуло, пойду-ка посплю, а вось пройдет», открывает Кажухов дверь. Майор Нестеров лицедействует. Харагозин, Нилин и Рудаков держатся за живот. Ну, голову ему с плеч. Или возьмешь на поруки?» В то же самое время, когда Костя, потеряв в дыму Дашу, выбежал из дворца и опрашивался Димой как важный свидетель, Чипурин только начал пробиваться на свой боевой участок, восьмой этаж. Ему было придано три отделения газодымозащитников, а в помощники он взял старших лейтенантов Говорухина и Суходольского. Примерно десятью минутами раньше в лифтовом холле Восьмого побывали Вася и Леша, потушили оставленные ремонтниками материалы, вывели Микулина и занялись спасением людей из литобъединения. Чепурин об этом знал. Переговоры по радио велись непрерывно. Знал он и о том, что на веренном ему боевом участке люди находятся по меньшей мере в четырех больших помещениях — в шахматном клубе, хореографической студии, в зале музыкального ансамбля и в репетиционном зале Народного театра. Знал, что люди из ателье перешли в парикмахерский салон Несмеяна. И там теперь больше двадцати человек. Единственное, чего он не знал, что из репетиционного зала Даша вывела артистов наверх. И всех нужно было спасать немедленно, в первую очередь. Ты меня не подгоняй, пропущу важную деталь. А кто-нибудь прочитает и обрадуется. Верхогляд твой Чепурин, говорил Андрей Иванович. А Наиболее важная деталь здесь такая: кровь из носу, но задействовать внутренний водопровод. Почему? А потому что если тянуть рукавную линию с улицы, наращивать рукав на рукав, дать подходящие напоры, следить, чтобы ту линию не повредило. Представляешь, сколько времени надо. А во дворце через каждые 15 метров в коридорах пожарные краны и шкафчики с рукавами. За их состоянием наша профилактическая служба следила тщательно. И поэтому я своих ребят сразу на четвертый, нетронутый огнем этаж разослал. Одних в левую, других в правую сторону. Забрать и подсоединить рукава. Так что линию мы вели не с улицы, А с четвертого этажа колоссальный выигрыш во времени. Не менее 6-7 минут любой нормативщик подсчитает. А цена минуты на пожаре, сама знаешь, очень велика. Вообще, изобилие воды — счастливая особенность большого пожара. Вторая важная деталь — сильнейшая тяга. И отсюда очень высокая температура в лифтовых клетках и в коридорах. Особенно, конечно, в лифтовых клетках. Трудно было верить своим глазам. Металл перекрутило, как бельевые веревки. А в коридорах с двух сторон тянуло к лифтовым холлам, да еще в помещение через открытые двери и разбитые окна. Характерная картина. Распахивает человек двери, а в коридоре огонь, дым. Не закрыв двери, человек бежит к окну, разбивает, спасите. А двери окно открыты. Страшная тяга. В несколько секунд помещение охватывает пламя. Спасения нет. Итак, продолжал Чепурин, Чрезвычайно высокая температура в коридорах. Тебе уже, наверное, говорили, что коридор каждого крыла во всю свою шестидесятиметровую длину представлял собой сплошное огненное кольцо, как в туннеле с каким-то голубым свечением. Эту живописную подробность наши ребята отмечают, не сговариваясь. Синтетика плюс тяга. Поэтому другой особенностью большого пожара, на сей раз куда менее счастливой, была такая тактика. Отвоевывать у огня коридоры ползком, метр за метром, ползущих впереди ствольщиков непрерывно поливать водой и менять их каждые 2-3 минуты. Больше никто не выдерживал. Да и эти две-три минуты, Ольга, дорого давались ребятам. Маски резиновые в первое время как будто от температуры защищают, а потом могут так к лицу прикипеть, что с кожей снимешь. Но ведь все равно ползли газо-дымозащитники, Гвардия. Здесь, Ольга, уместно поговорить о нашей боевой одежде. Знаешь, сколько рядовой в полном снаряжении тащит на себе? Около двух пудов, и это с первого, на какой придется этаж, и быстро, желательно бегом. Ну, когда эти два пуда тащит Паша Говорухин или Леша Рудаков, это еще туда-сюда. Но не всем Бог дал такую силушку. Слов нет, с годами снаряжение улучшается. Но все равно пока что пожарные оценивают его на тройку, а кое-что и с двумя минусами». Уломы, топоры, рукава тяжелые, ремни грубые, чуть не с петровских времен, боевка неэластичная и не вентилируется. На морозе коробится, а летом и в жару работаешь в ней мокрой, как мышь. Может быть, в отличие от старой брезентовой, сегодняшняя боевая одежда элегантна. В ней красиво выглядишь, но мы ведь в ней не на парады едем и не с девушками знакомиться. Вот гляди. Надел я свою куртку. Куда там брезентовый? Красота? А шея незащищенная. Об этом конструкторы одежды не подумали. И каски тяжелые, неудобные. Забрала, опустишь — все перед глазами плывет, видимость не та. Словом, нашу одежду хорошенько покритикуй. Нам бы такую, как у космонавтов, легкую, эластичную, теплозащитную, Ну, а теперь о ходе операции. Значит, спасать нужно было немедленно и всех в первую очередь. Я перечитала стенограмму рассказов Чепурина и поймала себя на том, что они мало чем отличаются от рассказов Гулина и других пожарных. Все у них просто и однообразно. Туши и спасай. Пуще всего на свете опасаясь обвинений в нескромности,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 Подумав, я пришла к выводу, что дело не в этом, а в сложившемся веками ироническом отношении обывателя. Возьмем других людей, которые так же, как пожарные в мирное время, ежедневно рискуют жизнью. Милиционеров. К ним тоже относились иронически. Над ними обыватель тоже посмеивался. До тех пор, пока о скрытой от широкой публики героической стороне работы милиции Не пошли потом очерки, книги, многосерийные фильмы, пока в газетах не появились указы о наградах милиционерам за мужество и геройство. И отношение к ним изменилось. К ним, но не к пожарным. Странное дело. Когда, работая над этими записками, я стал рыться в художественной литературе, то убедилась в том, что о работе городских пожарных в мирное время Последним писал Гелеровский, который сам был пожарным и знал, как пахнет дым. Я подчеркиваю, в мирное время, потому что в войну о них писали много и хорошо, Тихонов, Симонов. А что нынче? Нынче о городских пожарных появляются публикации в 10-20 строк, короткометражки о профилактической работе, безликие плакаты, при пожаре звоните 01. И, чтобы быть справедливой, вышел хороший поэтический сборник «Грани огня». Кажется, все. О том, что пожарные ежедневно выносят из огня десятки людей, получая при этом тяжелые травмы и погибая, и одной публикации в год не найдете. Куда чаще газеты рассказывают о случайном прохожем, который бросился в горящий дом и спас детей, старушку. Вот и получается, что в глазах не очень любящего размышлять и не очень осведомленного человека пожарные в городах либо спят, либо ликвидируют ерундовые загорания, а детей из огня, старушек спасают случайные прохожие. Отсюда и отношения. Наверное, в этом частично виноваты и сами пожарные. Почему не рассказывают? Кожухов, к которому я обратилась когда-то, с этим упреком отмахнулся. «Нет у нас времени саморекламой заниматься». Да какая же это самореклама, когда юноша, выбирающий делать жизнь с кого, не имеет представления о профессии пожарного? Помните, как Кожухов избавился от корреспондента? «А ведь зря. Мог рассказать парню такое, что у него бы глаза зажглись». Ну, не о себе, так о Гулине и Клевцове, например, о Чипурине и Володине Кулькине. И корреспондент, быть может, написал бы хороший очерк или рассказ, который читателей заставил бы задуматься. А сколько интересного можно услышать от пожарных, беседующих в своем кругу, когда никто не обвинит в нескромности или саморекламе, когда то и дело звучит «а помните!» Я горячусь, про это по телевидению рассказать нужно, в газеты писать, а они смеются. Все равно никто не поверит. А когда я упрекнула Чепурина, почему он говорит о себе только забавное, он тоже ответил А в остальное не поверит. Тебя жалко, скажут, наврала. Не на такую наивную напал. Не только его, я всех расспросила каждого о его товарище. А что касается вранья, не люблю и не умею. Единственное, в чем грешна, это кое-что недосказала. Рука не поднимается писать о страданиях горящего заживо, задыхающегося в дыму человека. Вот пример того, как Чипурин рассказывал о себе. «Как твой Васька не расстается с Лешей, так и за мной по пятам ходит Ваня Уткин, связной. Как тень или ревнивая жена. И мне хорошо тыл прикрыт, и Ваня доволен. Впереди все-таки не он, а я. Начальник, как известно, лучше всего смотрится со спины. На всякий случай, в дыму я время от времени его окликаю. «Ваня, где ты?» А он, будучи в маске, что-нибудь крякает в ответ. «Значит, восьмой этаж...» Отправляю Суходольского тушить левое крыло, а сам с Говорухиным берусь за правое. Действия незамысловатые. Протушиваем часть коридора, вламываемся в комнаты. Если есть кто, выводим, нет, идем дальше. План я выстроил такой. Добираюсь до репетиционного зала, вывожу артистов, оставляю Говорухина на восьмом с одним отделением, а с другим пробиваюсь на девятый вне смеяну после чего на десятый. «Учти, я говорю только о центральной внутренней лестнице. По двум боковым идут Головин на Баулин. Так что коридоры мы проходим навстречу друг другу. Будем встречаться и брататься. Подробности нужны? Тогда пиши». Пожарный надзор дважды штрафовал Новика за подпольное хранение декораций в отгороженной от репетиционного зала коморке Но штрафовал мало с преступной мягкостью. Нужно было с твоего Новика снять последние штаны. Несколько минут украли эти декорации. Черт бы побрал эту рухлядь. Там и ценного, как выяснилось, ничего не было. Деревяшки до мазня. Наконец добираемся до репетиционного зала. И нехорошее предчувствие. Дверь закрыта неплотно. Врываюсь, помещение запрессовано дымом, ничего не видно, ни о какую мебель не спотыкаюсь, все выгорело. Открываю окна, чуточку разгоняю дым, шарю по углам, пересекаю зал по диагоналям, туда-обратно никого. И тут второе нехорошее предчувствие. Не вижу Вани, не слышу его шагов. Кричу, Ваня, где ты? Молчание. Хуже нет потерять в задомлении напарника. А вдруг у него что-нибудь с кипом? Начинаю метаться, суечусь, свечу фонарем. И тут сквозь просвеченную дымку вижу, кто-то стоит, светит мне, рукой помахивает. Обрадованный спешу навстречу и с силой врубаюсь каской в зеркало. Да так что осколки полетели. Если я с лютого перепугу не заорал «мама!» То исключительно потому, что в дыму вытаскивать загубник рекомендуется лишь по уважительной причине. А тут и Ваня объявился. Он, оказывается, хотел было пройти за мной, но увидел, что напротив дверь вспыхнула, стал ее тушить и моих окриков не слышал. Вот твоему Васе он жаловался высота снится, крыша, по которой он скользит вниз и никак не может удержаться. А мне? Это проклятое зеркало, и в нем черное лицо с разинутым в крике ртом. Наваждение. Но это так, продолжает Чипурин, для смеху. А вот по-настоящему, без капли юмора, я перепугался метров через десять, или точнее, минуты через три. Говорухина, Пашу, ты себе представляешь? Не человека бульдозер. Закрытые двери плечом выдавливал, как картонные. Так через 10 метров по коридору как раз и находилась хореографическая студия. Голубая мечта девчонок. Моя Надя там занимается. Говорухин сначала легонько постучал. Мы всегда так делали. Зачем зря дверь ломать? Оттуда крики. Но никто не открывает. Тогда Паша прикоснулся к двери своим плечиком, Слегка, чтобы только замок отлетел. Прогрохотал, прошу, без паники. И мы, Паша, я, Ваня, и еще один боец, проскочили в хорошо запрессованное дымом помещение. Да еще с собой хорошую дозу из коридора занесли. Хореография по площади примерно такая же, как репетиционный зал. Вдоль стен станки, или, как их там называют, для тренировок. Пианино. И все это имущество в густом дыму, а у открытого окна сбились в кучу пять или шесть девчонок в тренировочных трико и преподавательница и все как по команде бросаются к нам. У меня в мозгу заработало счетное решающее устройство и в долю секунды выдало такую программу: а. будущих улановых и плесецких нужно немедленно выводить. б. В таком задымлении без противогазов до холла не дойти. В. Поэтому двое, Говорухин и боец, отдадут двум девочкам свои кипы и останутся здесь. А мы с Ваней будем выводить девочек в холл, забирать кипы и возвращаться, вплоть до окончания операции. Сказано, сделано. Паша и боец, вспомнил Михалевич из третьего ПЧ, включили двух девочек в кипы, А девочки, хрупкие, лет по тринадцать согнулись под тяжестью. Но мы с Ваней их подхватили на руки и быстренько вынесли в холл, где было в основном протушено и почти что терпимо. Здесь мы передали девочек одному бойцу, чтобы вниз свел в медпункт. Взяли кипы и стали возвращаться обратно в хореографию. И вот тут-то я по-настоящему и без всякого юмора перепугался. Нет, не то слово. Струсил. Откуда-то в коридор дыму поднавалило. Толкаемся в одни двери, другие — третьи. Нет хореографии. Как сквозь этажи провалилось. Хоть кричи, хоть вой. Нет ее, и все тут. Вот когда меня охватил подлинный без преувеличений ужас. Вокруг черным черно. Фонарь не помогает а где-то что-то рушится, горит. И если огонь проник в хореографию, я обрек на смерть не только оставшихся девчонок с преподавательницей, но и Пашу с Михалевичем. Очки сорвал, уже плевать, что глаза до слез режет. Ощупываю, всматриваюсь, нет. И тут слышу родной голос, такой родной. Это Пашин львиный рык, прошу без паники. Я еще на ваших свадьбах плясать буду. Ну, дальше неинтересно. Вошли и таким же Макаром всех из студии вынесли. Хочу обратить ваше внимание на одно важное обстоятельство. В пожарной охране, как и в армии, существует и субординация, и воинская дисциплина. Но в отличие от других военнослужащих, во время ведения боевых действий рядовой пожарный и офицер высокого ранга. Внешне практически выглядят одинаково. Под боевкой погоны не видны. Для меня в этом высокий символ. Перед огнем все равны. И полковник Кожухов, и подполковник Чепурин на крупном пожаре подвергаются такой же опасности, как и подчиненные им лейтенанты, сержанты и рядовые. Хотя по наставлению офицеры даже самого высокого ранга обязаны руководить тушением и спасательными операциями, логика событий неизбежно ведет к тому, что они идут в бой рука об руку, а чаще всего впереди рядовых. Я обращаю внимание на это обстоятельство, потому что часто слышу удивленное «Как? Разве полковники пожарные тоже тушат и спасают?» Я всегда отвечаю «Еще как!» С тех пор, как Кажухов надел папаху, он не раз получал и травмы, и ожоги, как минимум раз в неделю Чипурин возвращается домой насквозь пропахший дымом, мокрый, грязный и до того уставший, что нет сил забраться под душ. В огонь, если требуют обстоятельства, идут и генералы пожарные, такое бывало и бывает. Идут, чтобы лично оценить обстановку, Использовать свой бесценный опыт для тушения особо сложного пожара. А если вошел в опасную зону, чтобы руководить, и видишь, что можешь спасти человека, разве остановит тебя служебное положение?» Чепурин вспоминал слова Савицкого. «Если ты плохо руководил боевыми действиями, я тебя выругаю и буду учить». Но если ты мог спасти человека и не сделал всего возможного и невозможного, я тебе руки не подам. Поэтому каждый офицер-пожарный считает делом чести не только руководить, но и лично тушить, спасать. Перед огнем все равны и генерал, и рядовой. «Я доподлинно знал», — продолжал Чепурин что на восьмом этаже осталось несколько человек. Но мне не давал покоя девятый. Да и Рогозин по радио не переставал напоминать, что вне смеяния немного людей. Поэтому сразу после хореографии я оставил Говорухина на правом крыле, где уже тушили помещение музыкального ансамбля, Суходольского на левом, пусть занимается шахматным клубом, а сам затребовал подкреплений и стал пробиваться на девятый. Металлические части лестничных перил были так раскалены, что поведешь по ним стволом, вода шипит, превращается в пар. О лифтовых клетках и говорить нечего. В этой дымной трубе температура перевалила за 500 градусов. Стальные конструкции в абстрактные скульптуры превратились. Двое молодых бойцов у меня не выдержали. Вижу, шатает как пьяных. А отправил их вниз отдышаться. Словом, жара была трудновыносимая. Сам только тем и спасался, что совал ствол за шиворот и поливал себя, как капусту. Смешно, правда? И тут мне подвалила исключительная удача. Дед со звеном на подмогу явился. Сразу стало веселее. «Дед, он сделан по спецзаказу. В огне не горит и в воде не тонет» видит сквозь самый черный дым и слышит, как летучая мышь. Если бы существовал знак отличия пожарной Божьей милостью, я бы первый такой знак отдал деду — эталон. Будь у него высшее или хотя бы среднее специальное образование, носил бы твой свекор полковничьи погоны и учил нас кожуховому разуму. Когда в свое время Савицкий пытался присвоить деду хотя бы первое офицерское звание, кадры подняли шум. Он бином Ньютона решать не умеет, он в пифагоровых штанах не разбирается. Савицкий доказывал, что у деда на плечах крепко сидит профессорская голова, но ее кадры в расчет не принимают. С нее нельзя сделать копию и подшить в дело. «Так, дед» и демобилизовался старшиной. А ты знаешь, что он, не прочитавший ни единой книги по психологии, был лучшим психологом, которого я видовал. Не шучу и не преувеличиваю. Лучшим. Савицкий не раз приходил к нему советоваться по кадровым делам один на один. Между тем деду дана была власть лишь подбирать в свое отделение кадры газо-дымозащитников. Казалось бы, ерунда, пустяк. А в жизни Ольга получается, что делает это по-своему не менее сложное, чем полководцу подобрать себе штаб. По-своему, конечно, но принцип один и тот же, чтобы это был единый и нерушимый коллектив единомышленников с полной взаимозаменяемостью. Ого, как дед обкатывал на всех режимах того, кто просился к нему в отделение. Брал он, как говорят... Рисковых ребят, то есть тех, кто не только не боялся риска, но в силу особенностей своей личности стремился к нему. Находил в опасности, как пишут, источник острых и возвышенных чувств. С другой стороны, он терпеть не мог сорвиголов, которые стремились к риску исключительно для ради острых ощущений. «Похвалы деда!» Удостаивался лишь тот, кто с одной стороны тушил и спасал достаточно смело, но с другой стороны тщательно оберегал при этом собственную шкуру. Нынче в литературу вошел модный термин ⁇ психологическая совместимость ⁇ Дед у себя достиг ее стихийно, путем беспощадного отсева тех, у кого в плоти, в кровь не вошло великое чувство товарищества. Один за всех. Все за одного. А если к этому добавить, что каждый знал свой маневр и в любой момент мог заменить другого, даже самого командира, то отделение у деда было пальчики оближешь, сладкий сон начальника караула. Дед никогда на своих ребят не кричал, даже когда они этого заслуживали. Говорил не громко, спокойно, а чаще всего вообще объяснялся знаками, жестами. И лишь после пожара, когда возвращались в караул, выдавал каждому за его ошибки полной мерой. Итак, на подмогу явился дед, и у меня гора с плеч. Наверное, к операции большого масштаба я был подготовлен лучше, но потушить холл, коридор и спасти людей в этом дед любому пожарному генералу сто очков вперед даст. Фактически он принял руководство на себя. Несколько слов, несколько жестов, и его сорви головы в считанные минуты задушили из трех стволов огонь в холле, залили пеной метров пятнадцать коридора, и мы ворвались в Несмеяну, как раз вовремя. Лучше бы, конечно, минуты на две раньше, но за счет чего взять эти минуты? Не получилось раньше, и поэтому три женщины и Данилин, муж твоей подружки и клюквы, получили довольно сильные ожоги. Не смея, но уже горело, но скажу тебе, Ольга, чистое золото твоя клюква. Будь я молодой и холостой. Эй, чего записываешь? Не поливая нас девчатами из тазика в дверь и стену, огонь ворвался бы к ним минуты раньше, и тогда... Даже думать не хочется, чтобы тогда с ними было. Они очень кричали, огонь уже хватал за пятки. Ну, поработали стволов по огню, по людям. Выводили и выносили, словом, пришли в самый раз, иначе было бы поздно. Многие дыму наглотались, были без сознания. Ты, между прочим, отметь себе, что на пожаре в основном от дыма погибают, а не от огня. Двоих я вынес первую и удачно а со второй хлебнул горе, точнее сказать, не горе, а дыма. Запиши, что Чепурин совершил грубейшую ошибку, граничащую с головотябством. Несмотря на звуковой сигнал, предупреждающий о падении давления кислорода в баллоне до критического, я не успел своевременно спуститься вниз для замены баллона и минуту-полторы работал без кипа. Ну и наглотался, конечно, всякой дряни до одури. Помню, вынес ту вторую, сбросил с себя боевку, уселся на пол и стал изображать инвалида первой группы. Где? В холле. В Ванином кипе. С моим он побежал вниз менять регенеративный патроны и кислородный баллон. Ты потом мне напомни, с кипом у нас была связана одна принеприятнейшая история. А, ну и к черту. Тень на весь гарнизон. Теперь об интересующей тебя детали. Когда я сбросил с себя боевку, то остался в одной тельняшке. И женщина, та вторая, которую я нежно, или как он там написал, прижимал к своей груди, вот трепач. Эту деталь запомнила, доложила супругу, так, мол, и так спас меня какой-то пожарный моряк. А супруг, как тебе известно, оказался не каким-нибудь хмырем, а директором универмага. Навел справки, выяснил мою личность и после пожара явился в больницу. Притащил апельсинов на целый детский сад, шоколаду, банку икры. Видимо, он полагал, что я питаюсь главным образом этими продуктами. Значит, торжественно явился, речь произнес, благодарил, жал руки и в качестве компенсации за понесенный мной ущерб при спасении его любимой жены предложил выкупить за наличный расчет дубленку, причем без всякой наценки. Это он дважды и со значением повторил. А Кажухов его кровать рядом с моей стояла, рявкнул во всю мощь своих обожженных легких. «Это у вас приз такой, дубленку за жену? За свою жизнь вы бы, небось, еще джинсы без наценки прибавили» кругом шагом марш, мы потом с полчаса хохотали, вспоминая, как директор попятился и растворился в воздухе. А потом был десятый этаж, высотка. Но это уже в другой раз. На сегодня твое время истекло. Чепурин все-таки рассказал мне о неприятнейшем случае, связанном с Кипом. «Смотри, жалеть будешь», — предупредил он. То, что у клюквы два жениха труса отпраздновали, это для тебя в порядке вещей даже особого гнева не вызвало. А если струсил пожарный? Да, милая, струсил. Никуда от этого факта не уйдешь. Ну, рассказывать? Или не будем твою концепцию ломать, что все пожарные сплошные герои? Будем? Что ж, тогда записывай своими закорючками историю под условным названием «Аварийный клапан». К Чепурину то и дело входили, докладывали, подсовывали на подпись бумаги, звонили, и беседа наша шла урывками. Ее нить, однако, он не терял и продолжал с полуслова. «В «Прошлый раз ты излагала мне свои рассуждения о храбрости и трусости. Не спорю, логика в них есть». «Верно, конечно, что инстинкт самосохранения сидит в каждом человеке и одергивает его. Но верно и то, что подчинись мы, Ольга, этому самому инстинкту, пожары тушить будет некому. Мы в огонь, а инстинкт хвать за фалды назад. Я уже не говорю о фронте, где никто у своего инстинкта разрешения не спрашивал идти или не идти в атаку». На фронте, однако, по молодости лет я не был, и посему ограничусь тем, что видел и знаю. Тривиальная истина. В мирное время каждый человек хозяин самому себе, в смысле выбора жизненного пути. Если человек и думать о штормах боится, он в море не пойдет. Если испытывает страх перед высотой, путь в летчике ему заказан. Если по душе спокойная жизнь... В геологических экспедициях делать нечего. Эти азбучные истины я напоминаю только для того, чтобы подчеркнуть совершенно особое требование, предъявляемое к профессиональному пожарному. Безусловную личную храбрость. Ты-то знаешь, что это не пустая декларация и не самореклама. Рукопашная, а пожарные чаще всего воюют в рукопашную — Сама по себе предполагает, что победить в ней может только сильный и храбрый. Поэтому смелостью у нас никого не удивишь. Как никого не удивить летчик тем, что входит в пике? Это качество заложено в самой профессии. И если ты его в себе не ощущаешь, если дым и огонь сковывают тебя страхом, ищи себе другое дело, благо возможностей у нас миллион. Но бывает, что парень по неопытности своей делает ошибку, не то выбирает и платит за свою оплошность дорогую цену. Чепурин подошел к встроенному шкафу, вытащил из него кип и поставил на стол. «Громоздкий», — неодобрительно сказал он. «Давно пора сконструировать противогаз покомпактнее и полегче. Видишь, в правом нижнем углу наружной стенки кнопку». Это и есть клапан аварийной подачи кислорода или предохранительный клапан. Кислород из баллона поступает через редуктор в дыхательный мешок. Там повышается давление, и, оберегая пожарного от бар травмы, то есть разрыва легочной ткани, предохранительный клапан автоматически стравливает избыток кислорода в атмосферу. Замечательная штука этот клапан. Тяжелая работа. Задыхаешься. Нажимая на него и получай добавочную порцию кислорода». «Усвоила». А теперь представь себе такую сцену. Это уже было после Несмеяны, когда мы пытались прорваться к киностудии. Там, если помнишь, Сергей Хорев устроил в одной комнатушке фильмотеку. Навалил туда сотни-две коробок с фильмами. Пороешься в архиве, найдешь рапорт инспектора пожарного надзора об этом безобразии написанный буквально за день до пожара. На редкость гнусная штука — нитроцеллюлозная пленка. Она не только горит, как порох, но и выделяет при горении сильно токсичное вещество — синильную кислоту с содержанием циана. К счастью, от этой пленки уже отказались. Нынче используют триацетатную, которая не выделяет ядовитых веществ. Так вот... С фильмотекой произошло то, что обязательно должно было произойти. Когда до нее добрался огонь, металлические коробки раскалились, и пленка загорелась. И не просто загорелась, а со взрывом. Каждая коробка взрывалась, все больше отравляя и так уже отравленную атмосферу. Я эту пленку гнусной назвал еще и потому, что выгорала она до конца, ни вода, ни пена ее не брали. Лопок за хлопком, коробки взрываются, не подойдешь. На большом пожаре, Ольга, более, мягко говоря, неприятного участка не было. Из-за паров синильной кислоты, которая при повышенных концентрациях в воздухе может отравить тебя даже через кожу. Никакой кип не помогает. Сильнейшая главная боль, тошнота, сердцебиение. А тут еще и температура создалась невыносимая. Словом, хлебнули мы с этой фильмотекой, пока не удалось открыть окна и сквозняком прогнать ядовитый дым. Кстати говоря, деда уже со мной не было. После Несмеяны я сразу же отправил его в выставочный зал. Значит, такая была обстановка, не из легких. Но работали ребята с полной самоотдачей, никаких претензий. И все-таки пресловутое шестое чувство... Нашептывала мне, что лейтенант Н назовем его так, проявляет инициативу только для того, чтобы выйти из зоны задымления. Его Рогозин мне прислал с отделением на замену деду. Что-то, думаю, странно как-то работают вновь прибывшие газодымозащитники. Слишком уж самостоятельно. Оглядываются, с моим Ваней советуются. Ну, конечно, нет лейтенанта. Получил момент, пошел его искать, а при нормальном задымлении Ольга видны лишь контуры человека. Трудно отличить одного от другого. Но вот я высветил Эн фонарем и заметил, что руку он держит за спиной. Он нажимал на аварийный клапан, выпускал из кипа кислород. В полной тишине этот фокус бы ему не удался, так как кислород выходит с характерным шипением, и Эн рассчитывал, что в дыму и грохоте никто ничего не заметит и не услышит. А выпустив кислород, он мог жестом показать мне на свой манометр, уйти на законном основании вниз, на перезарядку, а там, глядишь, можно и в медпункте на сердце пожаловаться, отлежаться до конца пожара. А я только минутой назад отправил в медпункт двух настоящих ребят, одного обожженного, другого отравленного. Сдержался, приказал немедленно спуститься вниз и доложить полковнику Кажухову, что Чепурин отстраняет от работы за трусость. Теперь о том, почему я не назвал тебе его фамилии. Честно и откровенно, в его падении во многом виноват я сам. Эн несколько раз приходил ко мне на прием, просил о переводе с боевой работы на профилактическую по той причине, что в опасных ситуациях он теряется и чувствует себя очень скованно. А парень ростом чуть ли не с Лешу Рудакова, мощный, как трактор, я и слушать его не хотел. В голову не приходило, что в этом геркулесовом теле прячется душа зайца. И свою вину я осознал. Конечно, Энн был наказан, но из пожарной охраны мы решили его не увольнять. Перевели, как он просил, в пожарный надзор И нисколько об этом не жалеем, там он оказался на месте. Деловой, инициативный и растущий офицер. Ну, разрушил твою концепцию или только слегка расшатал? Ладно, давай займемся десятым этажом. Еще о месте действия. Любительской киностудии по замыслу тоже предназначались хоромы. Целое крыло десятого этажа а в конце концов, как и Народному театру, достались три комнаты, считая лабораторию и небольшой просмотровый зал на два десятка кресел. Казалось бы, за это спасибо, но киношники были оскорблены в лучших чувствах и вечно жаловались, что их недостаточно ценят и понимают. Вообще говоря, киношники — народ своеобразный. Каждый мнит себя индивидуальностью, творческой личностью — столько ей присущим взглядом на окружающую действительность. Я эту сцену вижу так. Я по большому человеческому счету подсознательно чувствую. Я, я, я. Я заметила, что никто столько не говорит о своем философском восприятии мира, сколько киношники. Послушайте их сплошные гегели. На мой взгляд, однако, философия их поверхностна и недорого стоит. Может я и субъективно, но больше всего эгоцентристов встречала среди них. Они меняют себя мыслителями глобального масштаба, хотя мысли у них довольно блеклые и банальные. Эйзенштейны, Пудовкины и Довженко рождаются так же редко, как Пушкины и Булгаковы. Во всяком случае, фильмов, которые потрясают зрителя и побуждают его всерьез задуматься, у нас до обидного мало. Между тем любительская киностудия пользовалась в городе доброй славой. Желающих заниматься в ней было столько, что Сергей мог позволить себе производить строгий конкурсный отбор. Художественных фильмов любители не снимали. Павильонов у них не было. Хорошей пленки и искусственного освещения тоже. И занимались они главным образом кинохроникой на улицах и в солнечные дни. Потом отснятый материал в студии просматривался. Сергей на месте решал, гениально отснято или просто талантливо, и все расходились, довольные друг другом. Настоящими профессионалами были сам Сергей и его ассистент Валерий. У них было несколько фильмов, которые прошли не только по местному, но и по центральному телевидению. Как вы уже знаете, в тот день Сергей подбирал типажи для короткометражки о забавных проделках детей. Кстати говоря... Через полгода она была закончена и имела успех. Да, чтобы не забыть. В помещениях правого крыла, которые у киностудии отобрали, разместилось городское управление культуры. Но служащие, как известно, народ дисциплинированный, к окончанию рабочего дня всех вымело как метлой. Так что, кроме одиннадцати человек в киностудии, в правом крыле десятого этажа никого не было. Со мной их стало двенадцать, но это уже было потом. О бублике, о себе я вам рассказала, о том, как спасся Валерий тоже. Еще, если вы помните, двух человек подняли наверх, на крышу. Чтобы у вас не создалось впечатление, что я слишком пристрастна к Валерию и Сергею, несколько слов в их защиту. После рассказа Даши я думала, что Валерий просто бежал, бросив товарищей на произвол судьбы. Но опрос свидетелей внес в эту версию существенные коррективы. Оказалось, что Валерий долго и настойчиво уговаривал товарищей спуститься на связанных им шторах и лишь после того, как они решительно отказались, страшно, спустился сам. Так что на совести у него только история с Дашей. Тоже немало, но согласитесь, что нужно иметь незаурядное мужество, чтобы избрать для спасения такой рискованный путь. Как и Костя, Валерий потом прибегал к моему посредничеству. Уверял, что в самом деле не видел Дашу и не слышал ее, но в это я не поверила. Теперь я Сергей. Еще в больнице, придя в себя, я написала заявление о разводе. Сергей, к его чести, передо мною не оправдывался, вину свою признал безоговорочно, однако просил учесть одно обстоятельство. Бублика он потерял в дыму, долго искал его и убежал в просмотровый зал только тогда, когда понял, что вот-вот потеряет сознание. Сразу скажу, что это объяснение нисколько меня не убедило, но речь о другом. Оказавшись в просмотровом зале, Сергей от начала до конца вел себя безупречно. На меня произвело впечатление, что он отказался от шанса спастись в пользу двух женщин, которых Вася и Леша подняли на крышу. Сергей уговаривал их не бояться, помогал обвязывать веревкой. В обстановке, когда в зал уже врывался огонь, этот поступок снимает с Сергея половину грехов. Ну а дальше, как в случае с Несмеяной. Когда счет шел на секунды, Чепурин прорвался через зону огня и чрезвычайно высокой температуры, созданной горением фильмотеки, и с двумя ствольщиками проник в просмотровый зал. Из семи оставшихся здесь мужчин шестерых удалось спасти. Седьмой лаборант погиб из-за того, что не догадался вовремя сбросить халат, пропитанный химикалиями, а когда халат загорелся, было поздно. Остальные шестеро после длительного и удачного лечения в ожоговом центре нынче живы-здоровы, и фанатики все-таки продолжают отдаваться любимому делу. А почему бы и нет? Ведь остались на боевой работе, несмотря на ожоги легких и сетчатки глаз, и Чепурин, и Кажухов и Вася, и очень многие другие. Вновь прочитала я все, что написала и поразилась одному обстоятельству. Ведь от начала пожара до спасения шестерых из киностудии прошел какой-то час. Сколько труда и мужества, сколько трагедий вместилось в эти три с половиной тысячи секунд, из которых иные стоили неизмеримо дорого. Быстротечные секунды нашего бытия. Даже в голове не укладывается. Те минуты, когда я стоял у окна с бубликом на руках, погибли Вета Юрочкина и Зубов, отчаянно боролись за жизнь в несмеянии. Суходольский спасал шахматистов, Говорухин — музыкальный ансамбль. А сколько всего было до этого и после. В эти минуты была задумана и завершающая операция — штурм высотной части дворца. Но сначала о событиях в шахматном клубе.